Моха. 1922, Тверская улица, дом 6. Темно-синий Пежо 607 въехал во двор, остановился. Баренбойм сидел с газетой на заднем сиденье 44 года, среднего роста, лысоватый, блондин, умное лицо, голубые глаза, узкие очки в золотой оправе, темно-зеленая тройка. Дочитал. Кинул на переднее сиденье, Взял узкий черный портфель. «Завтра полдесятого». «Хорошо», – кивнул шофер. 52 года. Продолговатая голова, пепельные волосы, большой нос, большие губы, коричневая куртка, голубая водолазка». Баренбоем вышел. Направился к подъезду номер два. В кармане у него зазвонил мобильный. Он вынул его. «Остановился». Приложил куху. «Да, ну, так уже ж договорились. Девять там. Не, давай наверху, там кухня лучше и потише». «Чего?» «А чего он мне в контору не позвонил, а?» «Лёш, ну что за разговоры? Испорченный телефон какой-то. Как я могу заочно давать советы? Пусть приедет нормально. Вообще по облигациям сейчас порядок полный». Они пухнут уже второй месяц. Там предмета для разговора нет. А? Давай. Все. Да, Леш, ты про Володьку слышал? Там ночью экскаватор подогнали и два банкомата ковшом вырыли. Да. Мне Сава рассказал. Ты расспроси, он знает подробности. Вот такие сибирские помидоры. Ну, все. Баринбойм вошел в подъезд. кивнул вахтерше. 66 лет... Худощавая парик, очки, серо-розовая кофта, коричневая юбка, валенки. Он сел в лифт, поднялся на третий этаж. Вышел, достал ключи, стал отпирать дверь. Вдруг ему в спину что-то уперлось. Он стал оборачиваться, но кто-то сильно схватил его за левое плечо. Не оглядываться, смотреть вперед. Баренбойм посмотрел на свою дверь. Она была стальной. окрашенный серым. «Открывай!» приказал низкий мужской голос. Баренбойм дважды повернул ключ. «Ходи!» «Дернешься! Кладу на месте!» Баренбойм не двигался. Щеку ему уперся торец пистолетного глушителя. Он пах ружейным маслом. «Не понял?» До да одного считаю!» Баренбойм толкнул дверь рукой. Вошел в темную прихожую. Рука в коричневой перчатке вынула ключ из двери Мужчина вошел вслед за Баренбоймом И сразу закрыл за собой дверь «Свет ключи!» — приказал он Баренбойм нащупал широкую клавишу выключателя Нажал Сразу вспыхнул свет во всей пятикомнатной квартире И зазвучала музыка Леонард Коэн, Сюзан «На колени!» Мужчина ткнул Баренбойма пистолетом между лопаток. Баренбойм опустился на бежевый коврик. «Руки назад!» Он выпустил портфель, протянул руки назад. На запястьях щелкнули наручники. Мужчина стал обыскивать карманы Баренбойма. «Деньги в кабинете, в столе. Около двух тысяч. Больше нет», – пробормотал Баренбойм. Мужчина обыскивал его. Достал из карманов бумажник, мобильный телефон,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 Короткая стрижка, тяжелое лицо, полоска светлых усов, стального цвета плащ, светло-серый шарф, черный кожаный рюкзак за спиной. Вперед! Мужчина ткнул баренбойма пистолетом. Баренбойм пошел вперед. Миновали первую гостиную с круговым аквариумом и мягкой мебелью. Вошли во вторую. Здесь стояла низкая японская мебель. На стенах висели три свитка и плоский телевизор. В углу стоял музыкальный центр, видя черно-синей пирамиды. Мужчина подошел к пирамиде, посмотрел. Как вырубить? Вон пульт. Баренбой мотнул головой в сторону низкого квадратного стола. Черно-синий пульт лежал на краю. Мужчина взял, нажал кнопку power. Музыка прекратилась. Сидеть! Он нажал на плечо Баренбойма. Усадил на низкое сиденье с красной подушкой, убрал пистолет-карман, снял рюкзак, развязал, достал молоток и два стальных альпинистских костыля. Какие стены в доме? В смысле? Напряженно моргал бледный баренбой. Кирпич, бетон! Кирпичные! Мужчина сдернул со стены два свитка, примерился и в три удара вбил костыль в стену. На уровне своих плеч Отошел от него метра на два И вогнал второй костыль На том же уровне Потом достал мобильный Набрал номер Все в норме, давай Там открыто Вскоре в квартиру вошла Дибич 32 года, высокая, худая, широкоплечья блондинка Голубовато-серые глаза Жесткое костистое лицо Серовато-синее пальто Синий берет Синие перчатки Сине-желтый шарф, продолговатая спортивная сумка Осмотрелась Мельком глянула на сидящего Баренбойма Хорошо Мужчина достал из рюкзака веревку Разрезал ножом пополам Они подняли Баренбойма Сняли с него наручники Стали снимать пиджак Вы по-человечески можете сказать, что вам нужно? Спросил Баренбойм Пока не можем Дибич взяла его правую руку Обвязала веревкой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 «Вы садисты?» Баринбойм стоял с разведенными стороны руками. «Нет!» Дибич сняла пальто. Под ним был синий костюм в тончайшую полоску. «Чего вам надо? Какого хера?» Голос Баринбойма сорвался. Мужчина залепил ему рот клейкой лентой. Дибич расстегнула сумку. В ней лежал продолговатый мини-холодильник. Она открыла его, вынула ледяной молот. Мужчина расстегнул Баринбоему жилетку и рубашку. Разорвал майку. Внезапно Баринбоем ударил его ногой в пах. Мужчина согнулся. Зашипел. Опустился на колени. «Мудак!» Дибич ждала. Оперлась на молот. «Ой, блять! Морщился мужчина. Дибич подождала немного. Посмотрела на висящий на стене свиток. «Лед тает, обу!» Мужчина приподнялся Они приблизились к привязанному Баренбойм попытался ударить ногой Дибич Держи его ноги, сказала она Мужчина кинулся Обхватил колени Баренбойма Сжал, замер Говори сердцем Дибич красиво размахнулась Молот со свистом описал полукруг Обрушился на грудь Баренбойма Баренбойм зарычал Дибич приложила ухо к его грудине. «Говори! Говори! Говори!» Баренбойм рычал, дергался. Дибич отшагнула, размахнулась, ударила. Изо всех сил. <свят> Молот треснул. Куски полетели в стороны. Баренбойм застонал. Повис на веревках. Голова упала на грудь. Дибич приникла. «Говори! Говори! Говори!» В груди не возник звук. Дибич слушалась. Мужчина слушал тоже. «Мо-хо», — произнесла Дибич. Удовлетворенно выпрямилась. «Его зовут Моха». Мохо произнес мужчина. Поморщился, улыбнулся.